Глава третья. Макс. «Макс, меня жестко поставили перед акционерами. На шурагине нет лица». Он сокрушенно хватается за голову и ходит из стороны в сторону по моему кабинету. «Хочешь сказать, будто ты не виноват?» Спрашиваю с усмешкой. Его попытки покаяться выглядят смешно. Я видел представленный на него компроматы и отрицать, очевидное нет никакого смысла. «Если ты проворовался, такую идею с высоко поднятой головой, не хватайся за власть в надежде, что после подобного залета тебя оставят. Там была крупная сумма, Шур. Заявляю ему прямо в глаза. Очень крупная сумма. Особенно выделяю. Да не брал я ее!» Психует. «А то!» С моих губ слетает смешок. «Хочешь, видео покажу и напомню?» Откровенно над ним издеваюсь. Валентин резко останавливается, разворачивается и во все глаза смотрит на меня. «Покажи!» Требует с нетерпением в голосе. «Да пожалуйста!» Открываю нужную папку, набираю пароль и вывожу на экран видео с места преступления. Шурагин подается вперед и буквально прилипает к монитору. Смотрит пристально, ничего не говорит. «Да и что скажешь, когда все очевидно?» На видео четко видно, как Валентину передают кейс с баблом. Как он открывает его и мельком пересчитывает. Меня в очередной раз посещает мысль, что это было слишком опрометчивым поступком с его стороны. Насколько же нужно быть бесстрашным, решаясь на подобное? «Макс, неужели ты не видел?» Шура ошеломленно смотрит на меня. «Чего именно?» Щурюсь, недобро. «Это был не я!» Заявляет и тычет пальцем в монитор. «Вот, смотри!» Показывает на наручные часы. «У него фитнес-часы!» Заявляет так, будто я сам этого не вижу. «У меня в помине таких не было!» Говорит жаром и приподнимает рукав пиджака. На левой руке красуются механические брендовые часы, далеко не последней модели. Воспроизвожу в памяти все наши предыдущие встречи и понимаю, что Шура всегда носит только их. Это подарок кого-то важного ему на день рождения. Часы не доказательства. Отметаю. Ты мог для отвода глаз другие надеть. «Ага», — следит зло. «И сделать татуху тоже?» С вызовом спрашивает. «Тату?» Не понимая, смотрю на него. «Ну вот же!» Снова тыщит в экран. «Смотри же ты!» Внимательно слежу за местом, на которое указывает Валентин. И замечаю то, чего не видел ранее. Смотрю на Шурагина, затем перевожу взгляд на экран, сопоставляю комплекцию, и повадки мужчины вдруг понимаю, Что это разные люди. Да, они до неприличия похожи, но на видео не валёк. Там другой человек, который явно косит под него. И делает это довольно-таки успешно. Ну что, убедился, наконец? Победоносно спрашивает у меня. М да Хмурь киваю Капец. Вот это промах. И что теперь делать? Всех нас так ловко и умело развели. Это ж сколько нужно было потратить времени на подготовку? «Макс, я никого не подставлял!» Повторяет еще раз. «Вижу. Задумчиво киваю, откидываюсь на стуль и соединяю руки в замок. Ладно, разберемся». «Поздно», — ухмыляется Горько. «Меня уже сняли». Смотрю на него, и в голове рождается замечательный план. понимая, что даже узная подставить чуть раньше, все равно бы это ничего не изменило. «И?» Вопросительно выгибая бровь. «Не расслабляйся, мой друг!» Произношу, усмехаясь. «Не расслабляйся!» Распрощавшись с Шурагиным, с головой погружаюсь в работу и отрываюсь от нее только, когда слышу, как звонит телефон. Звонит Володарский. А это значит, что я должен ответить. «Макс, здорово!» В динамике раздается его загруженный, но удивительно бодрый голос. «У тебя срочное дело, и мне нужно приехать прямо сейчас к тебе домой?» Спрашиваю, едва сдерживая сарказм. Он самое то в данной ситуации. Фирма, которую возглавлял Шура, принадлежит Витьку. Только об этом, кроме Володарского и меня, никто не знает. «Не домой!» — поправляет. «В городскую квартиру. Даже так?» Поражаюсь. Видимо, дело принимает совсем нехороший оборот. «Давай без лишних слов». Отмахивается от моих издевательств. «Ты через сколько сможешь приехать?» «Как пробки». Отвечаю, покидая рабочее место. Открываю кабинет, выхожу. Выезжаю уже, но дорога непредсказуемая, сам знаешь. Прощаюсь с Володарским и завершаю вызов. Прыгаю в тачку, гоню. Через минут пять застреваю в первой попавшейся на шоссе пробке. Ищу пути объезда, часть срезаю по дворам. Затем снова возвращаюсь в затор и продолжаю плестись медленнее черепахи. Находясь за рулем, думаю о Шурагине и пытаюсь понять, кому ж нужно было его так подставить. В голову ничего не идет. Это ж нужно быть психом, чтобы сунуться против него. У Виктора колоссальная мощь. Он раздавит одной левой. Но кто-то ведь организовал весь этот фарс. Кто-то же постарался. Витая в своих мыслях, продолжаю двигаться вперед. Проезжаю часть пробки и встаю колом. «Макс, ты скоро?» В динамике раздается полный нетерпение голос Виктора. «В пробке стою». Признаюсь, а сам тем временем по карте изучаю маршрут и ищу пути объезда. Я тоже, признается. Буду минимум через час. Хм, аналогично. Недовольно поджимаю губы. Ненавижу бесполезно проводить время, когда его и так в принципе нет. Дорожная ситуация напрягает. «Ладно, давай», — говорит. «До встречи». Отключаюсь. Нахожу поворот во двор и понимаю, что если сейчас заверну, то смогу выехать на дублер и миную всю пробку. Недолго думая, включаю поворотник, выкручиваю руль в сторону, съезжаю с шоссе и оказываюсь перед новой преградой. После сильного ливня этот участок дороги от и до залило водой. Не видно ни бордюра, ни разметки, ни асфальта. Хочу развернуться и снова встать в пробку, как замечаю летящее на высокой скорости такси. Водитель, не сбавляя скорости, рассекает воду. Образовавшаяся волна накрывает тротуар краем глаза, замечаю стоящую там хрупкую женскую фигурку, прикрывающую детей от воды своей спиной. Раз их вижу я, то водитель такси не мог не заметить. Твою мать! Смачно выругавшись, принимая решение. Идиот! Качаю головой. Это ж каким придурком надо быть, чтобы вот так на ровном месте облить пешеходов. Дожидаясь, пока проедет такси, крою его благим матом и еду вперед, ни на секунду не отрывая взгляда от девушки с детьми. Она мне кого-то смутно напоминает».